Часть 2. 10 января 2017 года. Снова под моими шагами шоркает с лякотным снегом Гамбург. Иной мир, другие люди, поезда и магазины другие, все другое. Но заговорил по-немецки с разносчиком чемоданов и снова почувствовал себя в своей тарелке. Ни прописки, ни дома, ни родных. Прекрасно. Значит, я снова имею всё. Папа, жди меня. Мы мужчины фамилии Цхай, а не какой-нибудь средний род. 11 января 2017 года. Да не нервничай ты так, Макс. Отец уже привык ко мне. Ну, пару месяцев всего нужно переждать, почти 3. Мести свет заливает небольшую кухню. Огромный, похож на белого медведя и одновременно на римского сенатора, человек сидит со мной за маленьким столом. Это мой друг, Женя Корнюшкин. Вес за 100, рост под 2. Рядом с ним всё кажется маленьким и несущественным, даже твои проблемы. Такой уж человек, всегда восхищается над всем, кроме друзей. Редкое качество. Значит так, пропишу тебя у себя, страховки там всё как положено. Жить давай тоже ко мне. Крыша над головой вроде есть, а вот за прописку спасибо. Без прописки в Германии ты никто и звать тебя никак. Маргинал. Можно быть им в душе, но по документам в этой стране не советую. Странное обаяние у моего друга. Что бы с тобой ни случилось, что бы ни произошло, если он рядом, создается впечатление, что все будет хорошо. Почти три месяца будут обрабатываться мои немецкие документы в России. будут решать, нужен в Крыму такой человек или нет. Женя улыбается, доставая пиво. Немецкое. Единственное, чего мне не доставало в Симферополе. А так всё там есть и всё хорошо. И ведь там мой состарившийся отец, но здесь настоящие друзья. 17 января 2017 года. Быть из рода Цхай это прикольно. Но, во-первых, ты точно знаешь, что произошел от черепахи. Да, согласно легенде, на берег океана выползла большая черепаха с панцирем из драгоценных камней, которая превратилась в человека. Люди отвели его к императору, и тот, побеседовав с ним несколько часов, сделал человека-черепаху своим советником. Тут легенда кончается, и начинается история. Все цхай — потомки этого сановника императорского двора. Впрочем, у нас настолько мало, что Цхай это единственная корейская фамилия, не имеющая пояса, то есть фамилии второй, как принято у корейцев. При русификации она просто откидывалась Ким Чен Ир. Приняв российское гражданство, стал бы просто Кимом, ну или Ченом по имени Ир. Впрочем, имя бы тоже русифицировали в Ираклия, например. Поэтому у многих пожилых корейцев такие вычурные имена, но это другая тема. Так вот, цхай – это настолько малочисленный род, что мы и в Корее просто цхай и точка. И все мы состоим друг с другом в близком кровном родстве. Родство настолько близко, что носителям фамилии цхай нельзя вступать в брак друг с другом во избежание кровосмешения. Женщины цхаи красивые, там как костные мужчины же носят в себе три родовых признака, о которых мне поведал когда-то ещё мой дед. Так как мы произошли от черепахи, у мужчин рода цхаи уплощённый свод стопы, лапа черепахи, крупные нехарактерные для корейцев часто с горбинкой носы, клюв черепахи и некая интимная подробность, о которой я не буду здесь распространяться, но очень не хотел бы утратить её с возрастом. Таков был мой дед. Отец, мои дядя я, и таков я сам. Поэтому, когда в Северопольский клуб приехал Денжей, носитель моей фамилии, я, конечно, сразу пошёл знакомиться. Родственник всё-таки. Молодой симпатичный парень, он понятия не имел, что его прапрадед носил панцер, и очень был рад узнать, кто он и откуда. Я начал разговор издалека. "У тебя ведь плоскостопие?" "Да. А откуда вы знаете?" Я улыбнулся. Наш парень Черепахович. 20 января 2017 года. Остановился в доме у знакомой, чудесной девушки Саши Мороз. Она все время в разъездах, ей нужен человек, кто бы присматривал за ее котиками. Это прекрасно. Где выживают коты, выживу и я. Почти три месяца с отцу надо быть без меня. 1 февраля 2017 года. Тёмный экран. Папа опять не настроил свет возле ноутбука. Вижу только светлую полоску сверху экрана. Это люминесцентная отцовская лампа. Из мягкой домашней темноты доносится только его ровный, глуховатый голос. Сегодня что-то особенно сильно покачивает и покачивает. Никуда не ходил, лежу целый день. Может, скоро? Давление померил нормально для меня. они не приедут. Я молчу, думаю. Папа молчит. Яркий узкий свет неоновой лампы и большая темнота. У папы уже было два микроинсульта. Неужели скоро будет? Не буду об этом думать. Что толку думать об этом, находясь за тридевять земель? Да телефон держи рядом, возле головы положи, выставь на экран номер тёти Веры. Нажмёшь ночью, если что, она поймёт. Так и сделай. Воды бутылку поставь на пол, крышечку открути заранее. Да. До разрешения въезда в Россию ещё почти 3 месяца, не то же меньше. Скоро. Но какая огромная разница между скоро и сейчас. Максим, ты это что? Помнишь же у тебя была девушка Света. Помню. На самом деле, я не помню, конечно, какая именно Света. Но я киваю, папа имеет в виду одну. Он единственный человек на свете, который видел многих женщин в моей жизни. Каждый раз говорю ему, папа, смотри, какая у нас с тобой теперь девушка. Он отмахивается, но смотрит на фото, и мне кажется, с удовольствием. Света, помнишь, с которой ты тогда, в начале лета, ну, хорошая которая? Помню, папа. Папа молчит. Подбирает правильные слова. На экране не видно ничего, но мы будем видеть друг друга и не имея глаз слышать, когда другой молчит. Максим, ты найди её и женись на ней. Хорошо? Хорошо. Вот. А теперь я иду спать. 2 марта 2017 года. В Германии хорошо, но вот куда ни посмотри, что ни попробуй, всё хорошо. Это моя родина тоже. 20 лет почти отрубил здесь давным-давно гражданин этой прекрасной страны. А в Симферополе этой зимой было тяжко. Очень непросто было там. Но ни минуты, ни секунды не хотелось обратно. Мне кажется, ответ прост. Надо быть всегда там, где ты нужнее всего. И тогда всегда будешь в нужном месте и в нужное время. 10 марта 2017 года. Они очень красивые. Я сумрачно кивнул. Не люблю, когда кто-то без спроса вмешивается в мою жизнь, даже вот так, по мелочи. Да, я выбираю цветы. Это моё дело, кому они и какие мне выбрать. Я хожу по цветочным рядам, выбираю, мне нравится этот процесс. Он очень тонкий, интуитивный. Надо почувствовать, какие цветы будут дышать женщине, какие цветы будут ей петь, какие подойдут к её рукам. Это очень важно, ведь когда вы расстанетесь, цветы останутся с ней словно нераспечатанное письмо. Цветы первые входят в дом к женщине, первыми встречают в нем рассвет. Нужно почувствовать, какие именно цветы хотят к этой женщине. Если их слушать, выбирать, то редко, когда ошибешься. Может быть, поэтому цветы, подаренные так, обычно долго живут. Помню, однажды я подарил одной девушке цветы, они должны были опасть по законам своей природы на третий день, но они были свежи и через неделю, и через две, а завяли в одну ночь, когда мы расстались. Это было очень грустное чудо. Они очень хороши, возьмите их. Снова поднимаю глаза. Женщина немка с длинными белыми волосами в светлом линейном костюме. Слегка опирается на трость. Интересно, ей есть 70 или еще нет? У женщины дряблые морщинистые щеки и такая же шея. Длинные, все еще густые волосы свободно не спадают на плечи. И я понимаю, что это не просто так, они скрывают те части ее лица, которые она хочет скрыть. Наверное, она и сейчас долго стоит перед зеркалом, расчесываясь. Но глаза очень хороши, голубые и медленные. Смотрят из-под приспущенных, немного тяжеловатых век, похожих на складки театрального занавеса. Она была красива лет 30 назад. У нее шея и ноги балерины. Знаете, какая самая красивая часть женского тела? Нет, не грудь. И даже не попа. Ноги тоже мимо. Скелет. Основа основ, на которой крепится все до поры упругое и пропитанное сладким соком. Скелет определяет пропорции, горделивую осанку. Только тонкая кость делает волшебными женские ладони, запястья и лодыжки. И по ней, по кости, сколько бы не было женщине лет, так легко представить, какой она была пусть даже десятки лет назад, а порой и тысячи. Впрочем, почему представить? Увидеть? Вот она, живая, тёплая, чуть улыбается мне, почти незаметно опираясь на трость. Видец, как здоровый лохматый монгол ходит между ровными рядами праздничных разноцветных солдат. Но я хмурюсь. Вмешательство другого человека в мой любимый процесс сбивает настрои. Цветы спохвано замолкают при росе и нежные беззвучные песни. Я снова чуть киваю. Женщина отпускает глаза и отходит. Да, конечно, возьму их. Она была права. Эти пионы цвета облачного апрельского неба два уже раскрылись и вовсю дышат своим насыщенным, приятным и пронзительно свежим дыханием, как это умеют только пионы, а троющие держат свой первый вдох и выдох в тугих кулачках. Конечно, я бы взял именно их. Отходя от кассы, за которой суетится веселый продавец-африканец, автоматически скажу взглядом вдоль цветочных рядов. «Странно, я ищу эту женщину». Тревожное, досадливое чувство охватывает меня, и вдруг я понимаю, почему мне иногда говорят, что я жесток, а сам я считаю себя тормозом. Конечно, женщина с белыми волосами и тонкой костью, ушедшая навсегда из возраста любви и тем более страсти, но не ставшая от этого злой и жёлчной, женщина, глаза которой светлы, теплы и способны порадоваться за ту другую, которая прекрасна сейчас, А ведь сколько цветов подарили этой женщине в белом во время её рассвета. И кто, где, не теперь. Я снова вспомнил её долгую шею. Наверное, это были гордые, длинноногие розы. Ни чайны нет, а в тугих красных упругих бутонах. Я снова оглянулся, женщины уже не было нигде. Она помогла мне выбрать цветы для другой и ушла. А розы её вот, рядом с пионами. Ничьи, ушла их хозяйка. Простите, сказал я им. Я мог бы ей принести радость. Немного волшебства, просто так, ничего мне не стоившего, а человек не забыл бы этого. И цветы эти не стояли бы сейчас здесь, словно не выбранные никем дети в приюте, а шли бы сейчас вместе с ней, гордо покачиваясь у её тонких руках. Наверное, я вправду жесток, или просто возраст. Ведь мужчина стареет, когда он больше не способен на чудо. 11 марта 2017 года. Видеть нечто большее во всем, особенно в главном. Оно, таинственное нечто, всегда проявляет себя в любимой и в друге. Иногда ярко слепяще, и тогда ты горишь радостью. А иногда оно теряется за серой стеной будней и стирается, как изысканная резьба на камне под слоем пыли и песка. Тогда ты снова ищешь, находишь, бережно очищаешь, И снова радость, и снова нечто большее сияет во всем. В глазах твоей женщины, уставших, может быть, или печальных, на то и есть ты рядом, пусть засияют ее глаза чем-то большим, чем просто радость и счастье. Когда ты верен другу, несмотря ни на что, когда идешь за ним в пекло, преобразится простой человек, и ты увидишь, как мелькнет в его глазах нечто большее, чем благодарность. Подать старику чашку с водой, и он поднимет на тебя глаза. Нет, не просто седой человек смотрит на тебя сейчас, а нечто большее. Мир в эту секунду совершенен. Помнить о том великом, невыразимо прекрасном, для которого все. Оно не принадлежит ни тебе, ни ей, ни ему, словно стихи или текст, который приходит к тебе сам, и остается только подобрать нужные слова». Если подобрать их верно, повторив все линии прекрасного, словно тонким резцом по мягкому дереву, можно оставить эту красоту здесь, запечатлев в мире ветом. Пусть будет это всегда всю жизнь. И утомив её ласками в предутренних сумерках, неосознанно, будто в забытьи, бережно водишь кончиками пальцев по телу любимой, будто слепец ощупывает тонкий узор на хрупкой глине, пытается прочесть тайны иероглифов и красоты. Может быть, она будет сперва удивлённо смотреть на тебя и даже рассмеётся, но потом затихнет и прикроет глаза. Светящиеся синечно протянется от твоих пальцев к ней и пронижет, пропитает её всю словно золотые жидкие искры. И на утро она проснется новой, волшебной, светящейся красотой женщины, которая любит, которые шепнули, напомнили, доказали Пусть светится в тебе это через все времена, через все будни и ненасти, даже если меня нет рядом. Помни, ты — нечто большее, всегда и во всем. Ты. 14 марта 2017 года. Мне нужно в Белгород, там мой сын. Утро в Харбурге, разноцветно, в веселом районе Гамбурга. И эта старушка в серой шапочке, аккуратной курточке и кожаных башмачках, будто вылеплена из этого тёплого солнечного утра. Такие же у неё и глаза светлые, чистые. В них нет ни грусти, ни тяжёлых мыслей. Собственно, мысли там вообще, кажется, нет. Одни воспоминания. Дорогой Герр, проводите меня до Белграда. Я с утра переделал кучу дел и теперь собираюсь зайти в магазин. Как ты инстинктивно остановился, увидев эту фигурку, подходящую то к одному прохожему, то к другому. Те улыбаются, машут руками, показывая разные направления, и идут мимо. Все спешат, рабочее утро, рабочие недели. Но эта старушка не такая, как все. И дело даже не в том, что до ближайшего места, откуда могут ходить международные автобусы, не менее четверти часа на метро, Потому как подчёрнутая аккуратно застёгнутая лёгкая куртка, а главное, по кожаным туфелькам, не новым совсем, но совершенно не сбитой подошвой, догадываюсь, что старушка из приюта. Проводите меня до остановки, там ходят автобусы. Мне нужно к сыну. Всё понятно. Старушка убежала из приюта. Где-то мечатся сейчас работники социальных служб на служебных машинах. поставив в известность полицию, скорую и, наверное, даже пожарную бригаду. Как вы попали сюда? Где вы живёте? Старушка нетерпеливо вздыхает. Я же сказала, у меня в Белгарде сын. Мы гуляли, потом я села в автобус и приехала сюда. Теперь не могу найти остановку, чтобы поехать обратно. Помогите мне, пожалуйста. И тогда я впервые за все 15 лет жизни в Германии набрал телефон полиции. Мне ответил вежливо, подчеркнуто спокойный голос. Полиция Гамбурга слушает. Я только что встретил пожилую женщину с признаками болезни Альцгеймера. Видимо, она ушла из дома престарелых. Она бесцельно ходит по району и готова выйти на проезжую часть. Нет, я не знаю, как называется эта улица. Секунду. Подождите меня здесь, говорю старушке. Забегаю в телефон-бух в ближайшее кафе, распихиваю очередь, пробираюсь к кассе. На моём лице выражение типа пожар. Я вызываю полицию. Быстро сориентируйте меня по месту. Оторопевшая продавщица отбарабанивает адрес кафе. Я выбегаю на улицу. А вот и старушка, гладит бордюрный камень и ласково с ним разговаривает. Удивлённо поднимает глаза на меня. Что вам нужно? Сейчас подъедет полиция и поможет нам. Я подожду с вами. Это была ошибка. При слове "полиция" старушка возмущённо подрагивает ртом. Зачем полиция? Они сейчас начнут писать много бумаги. Отойдите от меня. Ой, смотрите, что это. Показываю одной рукой в направлении подальше от велосипедной дорожки, а другой незаметно придерживаю старушку за рукав, именно так, как делают это сопровождающие. Старушка рефлекторно следует за мной. Смотрите, какое дерево. А в Белграде есть деревья? Да. Мне нужно в Белград. Проводите меня до остановки. Но где же полиция? Со времени моего звонка проходит 20 минут. Снова набираю телефон. Снова тот же вежливый, вселяющий уверенность голос. Да, мы в курсе. Сейчас у нас много работы, но скоро к вам подойдут, адрес записан. Пока я звонил, старушка исчезла. Да она убегает от меня. Встала в другую сторону клумбы, не смотреть на меня, отвернулась, спряталась, значит. Оставьте меня в покое, уходите отсюда. Лицо старушки становится злым и неприятным. Я вдруг увидел, какой она была лет 40 назад. Любая эмоция даже дуванчика человечьего было бы, если бы он умел улыбаться или злиться, неважно. Но что ты смотришь так? Ты могла меня когда-то помягчить, между прочим. А я бы прятался от тебя за клумбой. Сейчас подойдёт хороший человек, и он поможет вам добраться туда, куда вы хотите. Да, спасибо. Мне очень нужно в Белград. У меня там сын. Прошло уже 40 минут. Снова набираю номер 110. «Послушайте, я не могу здесь стоять целый час. Я легко одет, и старушка становится агрессивной». В голосе полицейского появляются нотки сочувствия. «Мы делаем все, что возможно. Подождите еще немного, и ситуация разрешится». «Да, Германия очень изменилась за последние пять лет». Старушка подходит к женщине на остановке, видимо, спрашивает, какой автобус идет на Белград. Потом видит меня, лицо её искажается. Помогите мне, этот страшный человек меня преследует. Лицо её собеседницы, полной женщины в брозовом плаще, каменеет от ужаса. Не волнуйтесь, я уже вызвал полицию. Эта женщина потерялась. Я не потерялась, я живу у сына, оставьте меня в покое. Злость это тоже энергия. Старушка неожиданно бодро направляется прямо на проезжую часть. Хватаю её за рукав, она вскрикивает. Люди на остановке начинают всерьёз волноваться. Я вызвал полицию. Я работник по уходу за больными, Петрович. Оставьте меня в покое, помогите же мне. Сейчас мне, кажется, наваляют по шее. Вон мужиков сколько. Но они отворачиваются. Чтобы успокоить прохожих, достаю телефон при них. Полиция Гамбурга слушает. Вы уверены, что вы полиция Гамбурга? Да. А вот я нет, похоже, я в Белграде. Прекратите хулиганить. Это я, человек, который вызвал наряд полиции и вместо этого вынуждены, не имея на это прав, сопровождать женщину, потерявшую ориентацию, которую, видимо, уже разыскивают. Ах да, полиция Гамбурга приносит свои извинения, у нас сейчас очень много вызовов. Старушка, между тем, тихонько направляется вдоль по улице, воровато оглядываясь на меня. Улыбается, перехитрила. В таком случае адрес кафе уже не актуален, я следую за ней вдоль по улице. По какой конкретно улице вы идёте? Откуда я знаю, какая это улица? По широкой красивой улице идём. Кладу трубку. Так, турецкий забегаловки, здание супермаркета Аркадум, спускаемся в подземный переход. Не преследуйте меня, уходите. Я просто иду в ту же сторону, что и вы. Всего вам хорошего. Маша рукой на прощание, старушка облегчённо улыбается и машет мне тоже. Иду за ней. Есть вариант Старушка неожиданно заходит в открывшуюся дверь офисного здания. Это была стратегическая ошибка. Снова набираю полицию. Прошло более полутора часов. Время надо наполнять событиями, тогда оно летит незаметно, так кажется. Полиция Гамбурга, она зашла в проектное бюро. Там нельзя жить. Я сильно сомневаюсь, что она там работает. На другом конце провода я явно слышу смешок. Им весело. К сожалению, свободных работников в нашем распоряжении всё ещё нет. Полиция Гамбурга благодарит вас за содействие. Такие благодарности весят столько же, сколько утренние извинения за вчерашнее говно. Но вдалеке, на другой стороне улицы, я вижу неспешно передвигающуюся скозь толпу фуражку, надетую на голову, и пистолет натянутый назад. Голопом несусь туда. Полицейскому скучно. Утро, весна, нагретый солнышком пистолет нежно греет ягодицу. Это же так приятно и спокойно, когда ты всем нужен, а тебе никто. Какие старушки, какое бюро. Может быть, она там живёт? Нет? Ну, пойдёмте, посмотрим. Как только мы подходим к дверям, они открываются, и из подъезда выглядывает лукавая мордочка старушки. Обхитрила старого корейца, кажется. А вот и она, говорит полицейский тоном, каким Дед Мороз представляется Снегурочке на утренниках. А хомел ты? Это я тут Дед Мороз, и это моя Снегурочка. Я снова набираю номер полиции. Полиция, Гамбург. Я сам нашел полицейского. Отдаю телефон на иденышу. Тот с явной неохотой его берет. Да, дежурный Якобс. Действительно потерявший ориентацию дама. Да, жду. Я забираю телефон. Но все, фамилию назвал, теперь не отмажется. Всего хорошего. И вам хорошего утра. Утро. День уже. Старушка готова заплакать, полицейский явно старается писать бумаги. Она смотрит на меня со страхом и ненавистью, тыча в меня маленьким хрупким пальчиком. Но я помню ее выражение лица, когда она подошла ко мне в это утро. И вот та ласковая, добрая, чья-то потерявшая разум мама улыбается мне сейчас. Когда-нибудь, видимо, уже совсем скоро, они встретятся, эти две старушки. И тогда утреннее объяснит нынешней, что я не хотел ей зла. Смотрю, как по солнечному апрельскому асфальту от меня неспешно удаляются две фигуры. Одна грузная, важная в фуражке с высокой тульей, и рядом маленькая, готовая уже исчезнуть в земли фигурка в серой шапочке, что-то жалобно попнящая на ходу. Куда они идут сейчас? Конечно в Белгород, подумал я и улыбнулся. Прекрасный город, наверное. Название какое, послушайте. Белград. 18 марта 2017 года. Однажды умные и цивилизованные люди, которые дарили подарки детям, наряжали для них ёлку на Новый год, принимали гостей, заботились о родных, любили Баха, Моцарта, хорошее вино и свежее пиво. Собрали таких же людей и стали притеснять их, унижать, а после попросту жечь огнём и травить газом насмерть, живьём. Они были немцами до фиг там. Они были нами. Ужасы и трагедия Холокоста не в том, что эти изверги немцы. Это вина не отдельного народа, это позору вина всего человечества. В нас сидит зверь, и не благородный, красивый зверь, животное, жестокое, себелюбивое, которое всегда право и что бы ни сделало, в любом случае себя оправдает. И как только окружающая среда перестаёт этому противостоять или напротив, начнёт потворствовать, а он выйдет наружу и нацепив на свою немытую уродливую голову корону, одарит нас своими милостями. И мы примем эти подарки из его грязных лап чувства превосходства, забвения боли и стыда. Вина немцев за Холокост вина всех людей на земле. Вчера евреи, сегодня кто? Либералы, тупые американцы, ватники, узколозы, быдло, зомби, хохлы. Дай волю животным, сидящим в нас, и всё повторится. 19 марта 2017 года. Купил папе в Гамбурге зимнюю шапку. Именно такую, как он хотел, чтобы из кролика. Когда выбирал, думал, так это не пойдет, на горшок похоже. Это девчачья какая-то, носить не будет. О, вот как у летчика. Развернул ее, мягкая и пушистая. Ушки у папы мерзнуть не будут. Не носить будет с удовольствием. Вот скажут все, настоящий летчик пошел. Я понял, зачем люди заводят себе детей, чтобы когда-нибудь не остаться сиротами. 3 апреля 2017 года. Что мы знаем о любви? Я вот не знаю ничего. Она будто ветер, не видно его, не слышно, ощущается кожей и шорохом травы, но ведь это не он сам. Ты просыпаешься с ощущением, что у тебя есть что-то хорошее сегодня, и тут же вспоминаешь, что есть на земле этот человек. Это первый лист пролетевший, это шорох тонкой травы, и однажды ты почувствуешь его кожей, может еще до того, как между вами что-то произойдет. Вы знаете, как на фото определить, любят ли друг друга люди или просто встали обнявшись? Не смотрите на лица и сплетенные руки, смотрите на тела, любящие обязательно их сблизят. И чем больше расстояние между телами, тем дальше друг от друга эти люди и в пространстве любви. Сперва исчезает расстояние, потом и одежда, ближе, ближе, в одно Желание дополниться этим человеком, стать более совершенным собой Отдать и взять все, и так по кругу, по нарастающей Трагедия отношений, когда один отдается, а другой, когда как Не додает, утаивает, бывает и просто не имеет Бывает, когда ты весь открытая ладонь, а там камень Ты всем сердцем бьющимся через кожу, а там битое стекло и едкая жидкость. Проезд прожжёт насквозь. Друзья и близкие будут смотреть на тебя с сожалением, но помочь не смогут. Ты весь там. Однажды наступает опустошение, и ты уходишь, потому что нельзя причинить добро, любовь нельзя навязать. Я могу надо многим смеяться, улыбаться многим бедам, но не этой. потому что теперь нужно пережить, переплавить, отрезать те части души, которые пропитались насквозь этим человеком. А если отдался весь, пусть нарастет у тебя новая душа. Медленно, но вырастает опять обязательно, как на вышенной, пропитанной горькой солью земле появится свежий росток и потянется вверх к солнцу за ласковым ветром. Пусть буду я лист, ты трава и теплый ветер, дающий нам жизнь. 14 апреля 2017 года. Странно, что спустя уже несколько лет после ухода матери я совсем по ней не скучаю. Даже не замечаю ее отсутствия. Мне все кажется, что мы вот только что пообщались минуты три назад, причем пообщались как всегда как-то не очень, даже осадок остался. Мать приходит ко мне в разном возрасте, то молодой красивой женщиной, то уже полной и седой, то и вовсе почти старушки. Смотря, о чем мы с ней говорим. Общаемся мы без слов, как две собаки. Вернее, как кошка с собакой. Мы с мамой были очень разные, даже при внешнем сходстве. Но все-таки она приходит ко мне. Каждый день. И чем в более старшем она возрасте, тем меньше хочется спорить и ссориться. И мне, и ей. Там точные копии знаменитых актрис, королей, спортсменов. Там есть Мохаммед Али и Софи Лорен. Они как настоящие, ноготь в ноготь. От живого человека не отличишь. Здорово было бы всё это увидеть. Я где-то встречал альбом с фотографиями. Там была целая композиция, будто сидят на стульях артисты, у кого чашка кофе в руке, кто-то туфелькой играет. Мама моет посуду, я сижу за её спиной на ковре и слушаю. Мне 9 лет, может быть, 10. Ой, а где этот альбом? Я не знаю, давно это было, может быть, в каком-то из журналов. Сижу поражённый. Как это нельзя статую отличить от живого человека? Вот я бы точно отличие нашёл. Так я впервые услышал о мадам Тюссо. Мама, как жаль, что мы не можем туда с тобой сходить. Кто знает, вырастешь, будешь путешествовать, окажешься из-за границы и увидишь всё сам. Ну, это фантастика, конечно. За границу один без мамы. Я перерыл все подборки журналов в доме. Больше всего досталось маминой коллекции журналов Советский экран. Но я не нашёл там ничего. Более того, я стал забегать из школы в книжный магазин и рылся там в вечных завалах иностранной литературы, вдруг мелькнёт заветный журнал, где изображены восковые статуи, в точности похожие на людей. Я даже решился и спросил у продавщицы, похожей на молодую корову в белой завивке, А вовсе я ждел бомс с работами мадам Тюссо. Та, посмотрев поверх моей головы и не то презрительно, не то брезгливо скривив ярко накрашенные губы, покачала головой. И мне стало жутко обидно. Я, как и мадам Тюссо, были для неё в принципе одинаковы. Тюссо пустой звук, похожий на рыбу, и я пустое место, не человек, никто совсем. Ха, был бы я старше лет на 20, ты бы мне тётка с радостным криком весь магазин перерыла. Из Москвы выписал альбом этот Но тогда я еще об этом не знал. С тех пор прошло много лет. Я побывал на разных выставках восковых фигур. Впечатление было скорее неприятное. Не люблю, когда мертвое притворяется живым. Но детский голосок внутри моей души всегда повторял. «Это ведь не тюсо. Там волшебство. Там куклы живые и теплые. И добрые, конечно. Иначе разве они бы маме понравились?» Так и осталось словосочетание музея Мадам Тюссо по ролям, кодовым словам, тайным знаком, открывающим бархатно-парчевые двери в мир, залиты звездным и лунным светом, где живут добрые, таинственные существа, похожие на людей, но все же не люди. И вот спустя какие-то 35 лет пробила половина 12-го на позолоченных часах Амстердамской ратуши. Я иду в сторону настоящего музея Мадам Тюссо. Конечно, он на Красочной площади, дворец с золотисто-красным убранством входа. И именно таким я его представлял, и очередь у кассы для почтеннейшей публики, и вот, вот, вот. Мой девятилетний мальчик дождался, пробили часы. И было неважно, что прототипы большинства фигур были мне незнакомы, а те, что были знакомы, живыми, не выглядели вовсе. Посвященные яркими софитами, они не выглядели даже восковыми, а напоминали обычные манекены. Я спокойно потрогал руку Анжелины Чели. Твёрдый холодный пластик на ощупь. Хорошо сделанный манекен. Кругом были толпы туристов, всё время фотографирующихся с фигурами, но ощущение сказки не покидало меня, ведь я снова был девятилетним мальчиком, сидящим на ковре в далёкой Карканде моего детства, только теперь я рассказывал маме Как оно здесь, в Амстердаме на самом деле? В музее Мадам Тюссо, в котором мама так хотела побывать, но даже не мечтала об этом. Я вырос, и это чудо, и я здесь, совсем не по путевке спутника. Я уже скоро 20 лет гражданин объединенной Европы. Думаю, говорю на странном чужом языке, и даже вот эти голландцы меня понимают. Я написал две книги и снимаюсь в кино. Ты можешь в это поверить? Я — нет. На самом деле мне девять лет. И я сижу на ковре. И мама, которой уже давно нет, вот она, молодая и веселая, рядом. Так что же невероятней теперь? Где воспоминания, где мечта, а где явь? Выходил из музея я уже немного другим. Мальчик во мне уже исполнил свою мечту. На выходе в лавке сувениров я купил маленькую туфельку на память. В нашем доме в Симферополе есть мамин угол. Там стоят статуэтки, которые любила она, и висят на стенке смешные картинки и фотографии. Я принесу эту туфельку туда. 5 мая 2017 года. Запах лаванды люблю и запах мокрого камня. А ещё, когда вечереет, запах ветра скользящего прямо над кончиками травы. Когда я возвращаюсь домой, всегда прохожу через небольшое старинное кладбище, давно уже превратившееся в зелёный парк. Здесь свисали и переплели лапы замершие деревья. Вместим ковром лежит молодая трава, а в конце весны здесь много маленьких светлых цветов, похожих на детские панамки. Здесь тихо, спокойно и хорошо. Тут гуляют влюблённые и рядом играет малышня. Иногда на поляне прямо возле могил затевают борьбу полуголые, коричневые и веселые болгары, приехавшие в Германию недавно, не знающие языка и развлекающиеся как могут. И тут же рядом старые темные камни с именами и надписями «Эльза», «Генрих», «Мария», «С любовью», «Маме четверых детей с благодарностью». Помним и любим. С 1880 по 1903 год работал главным врачом. И над всем этим детский смех, шелест травы и изредка голос дальнего церковного колокола разливается в теплом вечернем воздухе чем-то золотисто-молочным, похожим на округлый морской камешек с желтыми искрами на боку. И мне кажется это правильным. Чтобы кладбища не выносились куда-то за город, где они никому не нужны, и лишь бы с глаз долой. Надь вам жухлых цветов, надь выцветших под дождями страшненьких лент, только б не вспоминать. а чтобы превращалась кладбище со временем в красивый парк и чтобы белозубые болгары боролись на поляне. 10 мая 2017 года. Самое главное, когда приходишь в гости к людям, у которых есть дети, уделить внимание им, детям. Те ждут гостей иногда даже больше своих пап и мам, а им в лучшем случае кивнут. И платье нового не заметят из значка и рисунка на ладошке. Это неправильно. Пока взрослые возились с сосисками, рёбрами и луком, готовя солянку, мы с шестилетней Лизой, надевшей новое платье с жёлтыми цветами, играли в шарики, потом в смешные картинки, а потом устроили индийскую охоту на безонов. Я был конём, а безоном кот Мити. Вернувшись в детскую с добычей, сварили безоне суп с котом. Британский толстяк Микки не был против, ему все равно где лежать, на диване или в кастрюле, лишь бы пузо чесали. Положили его на самое дно, добавили бульонный кубик, посолили, добавили пластмассовых овощей и стали ждать, пока сварится. Смотрели на огонь и болтали. Лиза, ты что больше всего любишь? Я люблю ножку. Ну, значит, ножки твои, а мне уши. Кот Бизон охренел от таких разговоров и выпрыгнул, расплескав невидимую воду по полу. Держи, держи его. Мама, у нас мясо убежало из супа. Мики поймали и стали его есть. Я чесал ему ушки, а Лиза лапой. Мики сообразил, что быть съеденным не так уж плохо и перестал удирать. А потом я подумал, наверное, это не очень педагогично. Но зато весело и никто не в обиде. А что ещё нужно для счастья? 16 мая 2017 года. Папа решил, что ксён за меня сманили, и я решил его бросить пропадать в Крыму одного, променяв на немецкую колбасу. Вот знаешь, человека почти 50 лет, и он тебе после всего такое выдаёт. Причём даже не выдаёт, просто боится, это видно и чувствуется. Только в начале мая разрешение на жительство и на работу наконец стало готово. Но надо теперь его ещё получить, а это отдельная песня. Нужны деньги. Каким только мытьем и катаньем, я не стяжал эти деньги. Настяжал на первое время, но нужно их тоже еще успеть получить. Необходимо подготовить все бумаги. Готовлю. Нужно подлечиться, здесь это бесплатно. В Крыму я последние штаны продам за те же зубы. Вопрос двух-трех недель, не больше, а это сэкономит нам с папой кучу денег, хлопот и нервов. Но папу бросили. Забыли в детском саду. Всех забрали, а он сидит, надев ботинки уже. Стараюсь тем самым приблизить долгожданный приход родителей, а их всё нет и нет. За окном темнеет. Я показываю ему его новую куртку, она дышит и не пропускает ветер и сырость. Подбрасываю в воздух две пары новых ботинок. Трясу перед экраном шикарной сковородой, которую взял на распродаже, и рассказываю, как мы будем на ней жарить картошку и вообще всё, что хочешь. Папа не жалуется. только вздыхает и смотрит грустными испуганными глазами с экрана Skype. Терпеть отец с мурой